Время действия – суббота, место действия – агентство Fan Entertainment. Сижу в кабинете у президента Санхёна. Секретарша подала кофе, и я неспешно, солидно распиваю его с хозяином компании перед более серьезной беседой. А пока разговариваем с президентом ни о чем – о делах моих скорбных школьных. Говорят, что модельные агентства гоняются за подобным типом лица. Говорю я, рассказывая о своем походе на дополнительные занятия, на которых меня определили в андрогины. Но пока не спеша ставить в известность о появившемся у меня фотографе. Президент, держа на весу в руке отставленную чашку с кофе, оценивающая смотрит на меня, чуть скептически оттопырив нижнюю губу. «Может, стоит попробовать?» – делаю я тонкий намек на толстые обстоятельства, раз есть такой спрос. «Что тогда делать с твоей учебой?» – спрашивает он, поднося чашку к губам и делая глоток. «У тебя выпускной класс, а ты хочешь работать. Совместить учебу с работой у тебя сейчас не получится. Кстати, что у тебя в школе?» «Не стоит тратить на это время, сон ценим», – говорю я, не желая вдаваться в подробности. «Учусь, привыкаю к новым требованиям». «Понятно», – кивает господин президент, похоже, довольный, что ему не нужно вникать в такие мелочи. И говорит, если с учебой проблем не будет, тогда я подумаю о пилотной фотосессии для тебя. Ох, морковку повесил. Хитрован. Ладно, тогда о Ханели тем более не стану ему говорить. Я буду стараться, господин президент. Обещаю я и благодарю. Большое спасибо. Президент неблагодушно кивает. Трудись, мол, и все у тебя будет. И переходит к следующей теме разговора. «Я посмотрел твое выступление», – говорит он и уточняет, – «на баттле». «Буду вам признательна, если вы скажете мне о своем мнении», – быстро говорю я. «Хм, ты проиграла. Поняла почему?» «Там было много поклонниц соперников», – сообщаю я о видимой мне причине. Они голосовали за своих кумиров против меня. Президент кивает, соглашаясь со мной. «Без поддержки своих фанатов». Трудно выигрывать на таких соревнованиях, говорит он. Еще какие ты выводы сделала? Ну, нужно учиться петь. Если бы я могла петь, то все бы было гораздо лучше. Это понятно, но это не все. Ты допустила еще ошибки. Смотри. Первую песню ты исполнила исключительно на иностранном языке. Запомни, в Корее это не приветствуется. Да, ты можешь исполнять песни зарубежных исполнителей. Но делать это нужно в соответствующее время и месте. Например, при проведении тематического концерта. При этом ты, как исполнитель, должна до этого иметь в своем репертуаре несколько корейских песен. Для корейцев лучше петь на корейском. Это принесет тебе любовь слушателей. Можно вставлять в текст песни фразы на английском. Это нравится людям, но тоже не стоит с этим перебарщивать. Небольшой вставки размером в несколько слов будет достаточно. Спасибо, господин президент. Благодарю я Санхёна за науку, одновременно вспоминая виденные выступления местных коллективов. Да, действительно, на английском не поют, но делают на нем мини-вставочки в своей композиции. Никаких других языков, кроме английского, лучше не использовать, продолжает учить меня уму-разуму Санхён. Люди любят, когда они понимают, о чем песня. «Французский? Большая экзотика. Уверен, что никто ничего не понял, что ты пела». «Но я рассказала перед выступлением, о чем песня, солнце ним», – возражаю я. «Этого мало», – возражает мне он в ответ и спрашивает. «Тебе что-то люди говорили о ней после батла?» «Ну, – говорю я, припоминая, – спрашивали, о чем она, просили текст. Я сделала несколько распечаток перевода, отдала». вот видишь, кивнув, говорит президент. Люди хотят знать, о чем поют их кумиры. Всегда так было. Поэтому, кроме английского и корейского, лучше ничего больше не использовать. Английский сейчас многие знают. Понятно. Тоже киваю я. И музыка у этой песни старомодная, критикует дальше мое творчество президент. Не соглашусь с этим, сон ним, снова возражаю я. Музыка не бывает старомодной. Бывают древние аранжировки а музыка – вечно. Не спорь, когда тебе старшие говорят. Простите, президент Санхен, я думала, что у нас сейчас происходит профессиональное обсуждение творческих моментов, в которых возможно отстаивать свое мнение. Хм, мне не нравится, что ты себя так ведешь. На каждое услышанное тобою слово у тебя все время находится, что сказать в ответ. Со мной ты можешь разговаривать так, как разговариваешь сейчас. Но если ты решила стать звездой, то тогда будут проблемы. Думаю, многим людям такое не понравится, особенно старшим. Тебе следует обратить серьезное внимание на свои манеры, поняла меня? Да, господин президент, вздыхаю я, поняла. Не вздыхай, а учись. В школе Кирин для этого есть все возможности. А в целом, мне твое выступление понравилось, особенно последняя композиция. Для твоего возраста это великолепный результат, я так считаю. Спасибо, господин президент, опускаю я голову в поклоне. Только я не совсем понял один момент. Твоя старая песня на французском. Ты же мне ее раньше показывала на другом языке, на этом... Испанском, солнцем подсказываю я. Да, испанском. А теперь она у тебя вдруг на другом языке? Президент вопросительно смотрит на меня. Перевела? Легкомысленно пожимаю я плечами. «Так просто? Взяла и перевела?» Неподдельно удивляется Санхен. «А что там такого?» Не совсем понимаю я его удивление. «Перевелось, я и перевела». Президент озадаченно смотрит на меня. «А зачем?» Помолчав, интересуется он. «На испанском песня может стать мировым хитом», объясняю я, «а на французском нет». Выбрасывать мировой хит на батл я посчитала слишком жирным для него. Французский был оптимален для моего голоса. На французском языке получается очень красиво шептать. Что ей проделало сон с ним? Угу, смотря на меня кивает своим мыслям президент. То есть, выходит, ты не хотела победить, раз поступила так. Почему не хотела? Хотела, отвечаю я, но не любой ценой. Паркет и вас может принести много денег. Зачем эту песню отдавать просто так? Это расточительно. Если ее удачно подать, то она вполне может выстрелить, господин президент. Откуда ты это знаешь? Помолчал, спрашивает меня президент. Предчувствие, коротко отвечаю я. Против предчувствия трудно что-то возразить. Ты можешь ее и на английский перевести? Снова помолчал, спрашивает меня президент. Могу попробовать, не возражаю я. Если переведется, то что-нибудь слеплю. Что значит это твое переведется? Песня либо переводится на другой язык, либо нет. Объясняю я шефу и даю более расширенную трактовку объяснения. Теоретически, солнцем стихи переводятся на другие языки, но практически получается это не всегда. А песни, хоть они тоже стихи, еще привязаны к музыке. Там нужно так подбирать слова, чтобы они попадали в мелодию. Это гораздо сложнее и очень редко удается при переводе. parquet e на французский перевелся, хотя от испанского варианта там не очень много осталось. На английский не проблема, но я не знаю, как там слова за музыку будут зацепляться. Нужно попробовать. Поэтому я и говорю, переведется, значит переведу, нет, значит нет. Санхён с изумлением смотрит на меня. А лучше, пускаюсь я в дальнейшие рассуждения, лучше оставить эту песню в покое. От переводов она только проигрывает. Сами же слышите, что французский – бледная тень первого варианта. Если нужна песня на английском, ее сразу нужно писать под этот язык. Какая вам нужна песня, солнце ним? Санхён уже с крайним удивлением смотрит на меня. Это для тебя так просто? спрашивает он. Я пожимаю в ответ плечами. «Я же молодая», — говорю я. «Мозгов нет. Не знаю, что это сложно делать. Поэтому пишу. Мозги появятся? Узнаю, что сложно, и писать перестану. Солнце ним. Нужно пользоваться моментом, пока у меня мозги не появились. Что вам нужно написать?» Ха -ха", ухмыляясь, крутит в ответ тот головой. «Сколько тебе лет, юнми? Шутишь, как взрослая?» Но тебя точно нельзя выпускать с журналистом, пока рот не научишься закрытым держать. Раз ты такая самоуверенная, напиши мне тогда что-нибудь для сыхона. Сыхона? Да, вы же с ним знакомы? Немного, киваю я. Хорошо, вот и попробуй для него что-нибудь написать на английском. В стиле композиции и времени ее написания я тебя не ограничиваю. Но в разумных пределах, конечно. Посмотрим, что у тебя выйдет. «Права на песню остаются за мной?» – интересуюсь я. «Как договаривались?» – президент молча кивает. «Ожидается, что она тоже попадет в ход 100-билборд?» – уточняю я параметры задания. Президент делает движение головой, которое я расшифровываю как «Ну, если у тебя получится повторить этот эпичный результат, это будет неплохо». «Хорошо, солнце ним». Принимаю я предложение и, с поклоном, говорю положенную корейскую фразу. Я буду очень стараться. «А как ты вообще пишешь песни?» – спрашивает Сэн «Как это у тебя получается?» «Не знаю», – пожимаю я плечами в ответ. «Они как-то оказываются в моей голове и все». «Хорошо», – произносит президент. Перед этим, внимательно посмотрев на меня долгим, пристальным взглядом. Но так больше ничего и не сказав по поводу моего творчества. Этот вопрос мы решили. Перейдем к следующему. К тем файлам, которые ты мне прислала. Музыка слез и мелодия рая. После напоминания о парнях настроение у меня падает. Недавно завершилось полицейское разбирательство. Официально завершившимся следствием виновным признан водитель машины. превысивший скорость, и не справившийся с управлением на скользкой дороге в состоянии алкогольного опьянения. Никакой черной машины там не было. История с преследованием оказалась выдумкой. Я с печалью вздыхаю. «Очень красивая музыка», – говорит президент. «И быстро так написала? За неделю, кажется, да?» «Подтверждаю, молча киваю. Да, мол, где-то так, за неделю. И разучить успела» внимательно смотрит на меня анхон нужно было, поэтому и разучила солнце ним говорю и поясняю просто захотела солнце ним качает головой хорошая музыка говорит он думаю режиссер включит ее в фильм. У меня еще есть мелодия помолчав сообщаю я думаю, может она даже лучше подойдет. но только она у меня еще в голове быстро говорю я увидев выражение на лице шефа. И она такая электронная.